День второй. Ханан Пача. Вторник, 21 августа, 7 часов 12 минут. Отель Ридженси Балтимор, Мэриленд Первые лучи солнца только начали пробиваться между тяжелыми гостиничными шторами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 Покусывая от усердия нижнюю губу, Генри завершил на рисунке последний росчерк. затем взял бумагу и поднес ее глазам. Вот так. Он взглянул на часы. Было почти восемь. Очень не хотелось звонить в такую рань, но ждать он тоже больше не мог.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 В голове профессора закрутились различные возможности. Если отец де Альмагро долгое время прожил в Перу, наверняка сохранились его письма и доклады в аббатство Куско. Вероятно, в этих письмах найдется и ключ к затерянному городу. Онемевшими пальцами Генри положил трубку, просунул в аппарат рисунок и, набрав номер, услышал привычное жужжание.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 и что вырвалось наружу. Генри знал, что архиепископ не в силах ответить на этот вопрос. Помочь может только один человек, тот, для звонка которому он уже придумывал предлог. Спустя тридцать лет после первой встречи Генри никак не мог выбросить эту женщину из головы. Мелодичным звоном Факс объявил о завершении отправки — Генри поднял трубку и набрал еще один номер. После пяти длинных гудков послышался запыхавшийся голос. «Алло!» Джон! В ее голосе почувствовалось недоумение. «Да?» Генри представил тонкое лицо Джон. обрамленное водопадом смолено черных волос. Время почти не коснулось ее, прибавив к портрету лишь чуть-чуть седины, очки и несколько новых морщинок. Но все самое восхитительное осталось. Загадочная улыбка, насмешливые глаза годы не притупили ни сообразительности, ни острого любопытства Джон. Генри вдруг стало трудно говорить. «Это... это Генри...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 Прежде чем Генри успела садить себя или взвесить свое решение, он выпалил. Позавтракаем сегодня. Задав вопрос, он весь подобрался. Профессору не хотелось показаться таким нетерпеливым. Его щеки вспыхнули от неловкости. Повисло долгое молчание. Боюсь, с завтраком ничего не получится.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 К счастью, еще один звонок прервал его лепет. Генри смущенно кашлянул. «Извини, Джон, мне тут звонят, я сейчас». Он опустил трубку, сделал глубокий вздох и переключился на другую линию. «Да?» «Профессор Конклин?» Узнав голос, Генри наморщил лоб. «Архиепископ Керни?» «Да».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 В Перу. Разговор с архиепископом закончился. Генри сидел как громом пораженный, пока его не напугал звонок, раздавшийся в трубке, которую он так и держал в руке. О боже, Джон! Профессор переключился на линию Джон, которая все еще ждала. Прости, что так долго, извинился он. Позвонил архиепископ Керни. Что он хотел? Генри передал то, о чем услышал, все еще потрясенной новостью. Джон ненадолго замолчала. «Значит, инквизитор». «Похоже на то», — подтвердил Генри, приходя в себя. «Еще один элемент в нашей мозаике». «Поразительно. Похоже, сегодня за ужином нам будет о чем поразмышлять». У Генри на минуту вылетело из головы, что они собирались встретиться». «Да, конечно, увидимся вечером», — проговорил он с искренней радостью. Договорились. Джон поспешно попрощалась и повесила трубку. Генри медленно сделал то же самое. Он не знал, чему удивляться больше. Тому, что мумифицированный монах оказался испанским инквизитором или тому, что договорился о свидании. Гил взбирался по лестнице единственной гостиницы в окруженном лесом городке Вила Куачи. Деревянные ступеньки скрипели под тяжестью посетителя. Поздним утром от жары было трудно спрятаться даже в гостинице. Утирая с шеи под разорванным рукавом, Гил в полголоса ругался. После ночной пробежки по джунглям ему досталась куча царапин.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 Под потолком медленно вращался вентилятор, создавая легкий ветерок. Двойные застекленные двери были широко распахнуты и вели на маленький балкончик, выходивший в зеленый гостиничный двор. Откуда-то издалека сквозь душное тепло джунглей в комнату залетал прохладный бриз. Белые кружевные шторы трепетали, а тонкая москитная сетка вокруг односпальной кровати —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 не в силах даже встретиться с собеседником взглядом, Гил уставился в окно, на шпиль городской церкви, тонкий белый крест, четко вырисовывавшийся на фоне синего неба. — Покажи мне находку, — сказал антиквар и осторожно покачал бокалом. Лед зазвенел, привлекая внимание Гила. — Да, конечно. Он проглотил сухой комок в горле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 Он боялся, что из-за этого дефекта цена резко упадет. Этот человек требовал, чтобы артефакты доставлялись только в хорошем состоянии. Когда антиквар наконец опустил чашу обратно на стол, Гил решился взглянуть ему в глаза, но увидел в них только злобу. Это вмятина, она... Она уже была там, пролепетал Гил.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 и захлебываясь собственной кровью, Гил увидел, что его убийца возвращается к бару за оставленным бокалом. «Прошу!» — с бульканьем выдавил Гил, умоляюще поднимая руку, когда перед ним стал меркнуть свет. Хозяин номера не обратил на него внимания. С глазами полными слез,